неделей ранее. Далеко в горах, на севере Империи, внутри глубокого мертвого грота, мастер Шивейш медитировал на протяжении последних суток. Сидя в позе лотоса, он пытался понять, что же его беспокоит. В течение продолжительного промежутка времени его постоянно терзало чувство легкой тревоги и ощущение того, что скоро что-то должно произойти. Он не понимал, будет это событие радостным или, наоборот, принесет большое горе. Мастер был старым разумным. Он прожил достаточно долго в этом бренном мире. Так что понимал, что по-настоящему приятные события происходят в разы реже, чем плохие. Он не сомневался в том, что скоро произойдет нечто страшное. Но, к его счастью, в этот раз он ошибался. Шивейш почувствовал колебания чужой мощной энергии совсем рядом. «Как я мог пропустить кого-то мимо себя? Я же постоянно сканировал территорию вокруг на несколько десятков метров!» Мастер открыл глаза, и тот, кого он увидел, заставил его ощутить всплеск целого сонома эмоций. От тревоги и ужаса до радости и восторга. Ну здравствуй, ученик. В метре от Ши Вейжа стоял высокий худой мужчина азиатской внешности, с круглым добрым лицом, глазами полными мудрости и понимания. Одет он был в длинное белое кимоно и абсолютно безоружен. Да, оно ему на самом деле было ни к чему. Этот добродушный на вид старик, мог распылить любого жителя родной планеты Вейжа. От него веяло чудовищно сильной энергией. В этом мире не было ни одного разумного, который мог бы оперировать таким резервом ЦИ. Спектр этой силы был прекрасно знаком мастеру, хоть и ощущал он ее последний раз очень давно. «Приветствую вас, учитель», — ответил мастер. «Давненько не виделись, ученик». Я гляжу, ты время даром не терял. Твое мастерство управления энергией возросло. Сколько уже прошло? Лет 80 с нашей прошлой встречи. Впрочем, это не важно. Ты понимаешь, зачем я здесь? Нет, учитель. Но, скорее всего, должно произойти что-то важное. Последнее время меня не покидает чувство тревоги. Не переживай. Это я нагнал на тебя эти эмоции. Для того, чтобы ты отнесся к моему заданию со всей серьезностью. На кону стоит очень многое. В этом есть и твой прямой очень большой интерес. В чем он заключается? Поинтересовался мастер. Не торопись. Давай немного поговорим на отвлеченные темы. Мне не каждый день удается перемещаться в такие далекие миры. Как твой, хочу в полной мере насладиться легкой энергетикой этой планеты. Расскажи лучше, как продвигается твое становление первым героем. Я интенсивно работаю в этом направлении. К моему разочарованию меня очень часто отвлекают на решение каких-то, как им кажется, важных политических проблем. Маложивущие люди, не желающие развивать энергетику своего тела, Не понимают, что то, чем я занимаюсь. Гораздо важнее их грызни за территорию или ресурсы. Еще постоянно вылезает демоническая нечисть из лесов. Мест выхода энергии становится больше. Животные мутируют и нападают на деревни. Да и Савур регулярно подкидывает проблем. Они заключают договоры с темными торговцами демонов на продажу кристаллов души. Эти души ловцы собирают преимущественно на территории нашей империи. Краснокожие хорошо платят за кристаллы золотом, а савурцы не понимают, что таким образом попадают в сети, из которых им уже не выбраться. Герои государства смотрят сквозь пальцы на всю эту ситуацию. На их территории я бессилен, а вот когда они заходят к нам приходится вылавливать эту грязь и отправлять к праотцам. Это бесполезно. Темные торговцы в ваш мир могут приходить только в виде духовных проекций. Так что, убивая демонов, ты просто рвешь их связь с местной реальностью, отправляя их домой в отпуск, так как какое-то время в этот мир они попасть не могут. Вам повезло, что пока в их истинной форме путь сюда для них закрыт. Но это, возможно, ненадолго. Учитель рассмеялся. «Я не вижу ничего веселого в уничтожении мира. Ты еще очень молод и не знаешь всех тонкостей мироздания. Каждое мгновение погибает и возрождается множество миров. Это так же естественно, как восход и закат солнца. Так что будь готов к тому что когда-нибудь увидишь падение родной планеты. Но давай все же к делам. Я вас слушаю, мастер Гуау. У тебя же скоро намечается очередная церемония посвящения послушников в Неофиты в одном пограничном храме. Так и есть. Но какое это имеет отношение к нашим делам? Самое прямое, ученик. Дело в том что у вас появится очень интересная личность. Его закинет в тело молодого послушника. Твоя задача – подготовить этого парня к битве с Нефитами. Защищать он будет не твой мир, а свой. Нужно очень прилично подготовить подопечного в боевых искусствах и в умении обращаться с холодным оружием. Холодное оружие меня всегда интересовало. Но почему вы его так называете? Неужели существует горячее? Возможно, его можно подогреть, и тогда оно уже станет горячим. Ученик, не забывай, кто я и откуда. В вашем отсталом мирке из-за постоянных войн и закоснелых религиозных и культурных традиций очень низкий технический прогресс. Вы мастерски научились убивать друг друга, но делаете это либо руками, либо колющим режущим оружием. В более развитых мирах это делают по-другому. Как? Я тебе пока не скажу. Лишняя информация. Вот станешь первым героем, проведешь техническую революцию, и тогда поймешь всю прелесть нехолодного оружия. Ну, или проиграете турнир и прочувствуете все это на своей шкуре. Может, тогда вы начнете слушать своих ученых, а не сжигать их за ересь. Очень странно, что Савур плотно сотрудничает с демонами и до сих пор вас еще не взрывает. Наверное, тем выгодно не давать такие технологии в руки варваров. По крайней мере, пока. Вернемся к твоему заданию. Хотя ты здесь будешь задействован косвенно и хорошенько поработаешь только на конечном этапе. Когда будешь обучать его управлению праной. Вы хотели сказать энергийцы? Это в вашем захудалом мирке она так называется. Во всем цивилизованном обществе ее называют праной. Каков мой интерес в обучении какого-то юнца? У меня много более важных дел, помимо нянчения с детьми. Во-первых, он уже не ребенок, по меркам его мира этот разумный, уже состоявшийся мужчина. Вот только со сломленным характером, что требуется исправить. Это будет одна из первостепенных ваших задач. Научить его верить в себя. Поднимите его боевой дух. Обязательно сделайте так, чтобы он кого-то убил. На первых порах отправьте чистить лес от этих мерзких порождений, которых вы обзываете демонами леса. Затем закиньте на пару стычек с савурцами. Он должен уметь убивать разумных и не бояться этого. Никаких послаблений ни в коем случае ему не делать. Даже лучше нагружать и тренировать больше остальных. Он мне нужен чем раньше, тем лучше. И так на него уже идет перерасход ресурсов. А зная наших благодетелей, за ним еще и охота наверняка начнется. Шило в мешке не утаишь. Вы так и не сказали, каков мой интерес. Лично твой? Никакой. А вот в масштабах будущего твоего мирка очень даже прямой и весомый. Я думаю, ты прекрасно помнишь ваш последний турнир. И из-за чего вы получили эту отсрочку на уничтожение? Конечно, помню, учитель. Ведь я принимал непосредственное участие в том Безумии. И ты помнишь, какая у вас была главная проблема? Да, у нас не было ни одного Грандмастера. Все верно, но не рождаются на вашей планете разумные, которые могут оперировать эфиром и перерабатывать его в манну. Соответственно, магов у вас нет. А все Грандмастера обладают этим полезным навыком. И просто валят вас издалека. Ты единственный сейчас, кто может на равных сражаться с магистрами, хотя они все тоже поголовно могут магичить, только слабее гранды мастеров. Апогеем развития разумного в твоем мире является звание мастера. Итак, что-то я отошел от темы. Напомни, как же вы тогда смогли победить и отсрочить неизбежное? Гулау веселило выражение лица Вейжа. «Мы воспользовались услугами вольного наемника, и это нам очень дорого обошлось. До сих пор ему платим кристаллами энергии, и, боюсь, еще одной такой сделки не потянем». «Все верно, мой мальчик. Ключевые слова тут — вольный наемник и не потянете». «И как думаешь, кто будет находиться в тушке юнца из твоего храма? Правильно, неофит. Слабый, запуганный, ничего не умеющий неофит, который в скором времени станет вольным наемником. А знаешь, какими навыками он обладает? Я думаю, тебе будет достаточно знать, что у него есть энергетика и стойкость. Про остальные пока не скажу. И не пытайся выпытывать у него, а то накажу». «До остального дойдешь сам?» «Учитель, вы хотите сказать, если мы поможем его обучить и воспитать, то он останется нам должен, и когда нам понадобится помощь сильного бойца, он согласится выступить за наш мир и сразиться с грандмастером?» «Я рад, что не ошибся в тебе, мой ученик. Ты еще на что-то способен». А бонусом будет то, что он уже обучался на вашей планете и не нарушит правила претендентов, а пройдет как избранный этого мира. По сути, даже не как вольный наемник. А не получится ли так, что он возненавидит наш мир и нашу культуру, затем нас резко покинет и откажет в помощи? А вот это уже зависит от тебя. Твой будущий подопечный, очень умный, малый, с гибкой психикой. Будет сложно сломать его до ненависти, но лучше не перегибайте палку. Он еще и мне очень нужен. Неужели настолько хорош и ценен? Обычно вы, мастер, не отличаетесь состраданием к разумным. А я за него и не переживаю. Наоборот, погоняйте его хорошенько. Пусть знает, что жизнь не сахар. Нужно конкретно вытащить его из зоны комфорта и погрузить в трудности. Сам его обучать не будешь. И вообще лучше меньше контактируй, только в самых сложных случаях. Поручишь его Пингу, пусть гоняет. Он в курсе, что ваш мир не единственный во Вселенной. И поймет вашу нужду в этом пареньке. Когда дойдет до оперирования праной, Включишься уже ты. Да, его истинное имя — Сергей. Ты сразу поймешь, в чьем он теле, как только проверишь его энергетику. Проведешь с ним короткую беседу и разложишь все по полочкам. Запомни, ваш мир ему пока чужд. Он ничего не знает о культуре, бытии, религии и так далее. Когда исправишь это... Возможно, он проникнется и все упростится. Все, я уже и так с тобой задержался. Приятно, конечно, побывать в твоем мирке, но дела не ждут. Ты все понял? Да, мастер Гулау. Еще кое-что. Ему я известен под именем Вет. Привет передашь, это уменьшит немного его недоверие. Не подведи меня, ученик. А потом тело мастера Гулао растаяло легкой дымкой в воздухе. Шивейш еще долго сидел и обдумывал всю ту информацию, которую получил от своего учителя. Ему было стыдно за свой вопрос про выгоду. Он выполнил бы любое поручение Гулао и без каких-то даров или преференций. Шивейш был обязан своему мастеру многим. Он научил его всему и дал первый навык по усилению и упрощению владения энергией Ци. Без помощи учителя его мир пал бы в последнем турнире. Теперь нужно все хорошо обдумать и понять, как сделать так, чтобы этот Сергей в итоге остался нам должен. Похоже, меня ждет долгий и подробный разговор с Пингом. Он может все испортить. Еще император со своими дурацкими поручениями. Может рассказать ему все. Хотя нет, такой козырь, как вольный наемник, стоит придержать. Никому не нужно о нем знать. Учитель что-то говорил, что за ним могут устроить охоту. Это может все усложнить. К нам в руки попадает очень ценный актив. Что ж, пора в дорогу. Путь до храма не близкий. С тяжелой головой и надеждой в сердце, старший мастер храма Шаолан встал и направился на выход из грота. Он чувствовал, что выполнить задание мастера Гулао нужно идеально. Ведь от этого зависит судьба его родного мира.